Близнецы Есть близнецы для земнородных, Два божества, то смерть и сон. Как брат с сестрою дивно сходных, Она угрюмей, кротче он. Но есть других два близнеца, И в мире нет четы прекрасней, И обаяния нет ужасней Ей предающего сердца. Союз их кровный, не случайный, и только в роковые дни своей неразрешимой тайной обворожают нас они. И кто в избытке ощущений, когда кипит и стынет кровь, не ведал ваших искушений самоубийство и любовь.